Глава 26. У Гранина даже в глазах потемнело на короткое мгновение. Драгор был всем, чего он когда-либо боялся. Неужели он прибыл для того, чтобы уволочь Сашу Александровну в грозовую башню? Вот так, нахрапом, средь бела дня, на глазах лядовских людей? Этого просто не может быть. Не настолько же он всемогущ. Саше Александровна что-то сделалось. Она пошатнулась, и Марфа Марьяновна подхватила ее. Но Гранин лишь мельком посмотрел назад, не осмеливаясь надолго отвести глаз от колдуна. А тот, не обращая ни на кого внимания, снова нырнул в экипаж и тут же вынес оттуда мальчика. Худенького, бледного до снега вокруг, беспамятного и умирающего. Это Гранин сразу понял. И страх немедленно ушел, все ушло. Остался только ребенок на руках зловещего Валаха. «Во флигель», — коротко велел Гранин, делая знак охране не мешать, «Марфа Марьяновна, запите Сашу Александровну в доме, представьте к ней людей, а ты, колдун, следуй за мной». Он пошел первым, бестрепетно повернувшись к драгоруже спиной, думая только о том, что мальчика надо в тепло. Во флигеле он указал на кровать, и колдун опустил туда свою ношу. Гранин взглянул на него еще раз и обомлел. За спиной колдуна копошилось нечто ужасающее, призрачное, отвратительное. Словно десяток чертей кое-как слепили в один ком, И теперь из него высовывались то нога с копытцем, то хвост, то козлиная морда, то огромные клыки. Все это беспрестанно двигалось, менялось, дышало. «Отойди от ребенка, приказал Гранин, которому показалось, будто все эти чудища хищно и жадно тянутся к маленькому больному. Драгоружа Ружа без возражения отступил к порогу, сказал резко, с акцентом. «Я привез все, что ты оставил в лечебнице. Сейчас!» и поспешил на улицу. Гранин же торопливо раскутывал мальчика. Разматывал теплые платки, снимал шубу, валенки, портки, рубаху. Сердце пациента билось едва-едва. То притихало надолго, то торопилось куда-то, то снова останавливалось. Дыхание было слабым, а худоба ужасала. «Как давно он без сознания?» — спросил Гранин, когда Драгоружа вместе с незнакомым кучером припер огромный сундук и поставил его на пол. «Третий день, считай, совсем себя не приходит». Перестал. Кучер ушел. А Драгоружа маячил за открытыми дверями отвечал из передней. «Что говорят лейп-медики? Что у Андрея нет сил, чтобы жить?» Да, Гранину уже доводилось видеть подобное. Катенька Крауза умерла от того же. Он отошел от кровати, поднял крышку сундука, тяжелая, с упоением узнавая травки, которую ему доставляли в лечебницу от канцлера. Гранин писал длинные письма, объясняя, как и когда собирать их. Любовно отобранные, заговоренные, родимые... Они аккуратно хранились в плотяных мешочках, а между ними лежали склянки и банки с настойками и мазями. Отдельно были закутаны в чистую тряпицу инструменты. Гранин быстро нашел склянку с вытяжкой плакун травы, всем травам мати, чистую, как слеза, прозрачную, как ручей. Захватил с собой инструменты и вернулся к Андре. Быстро уколол ему палец. Ох, не надо бы мальцу терять и талику крови, но нечего было делать. И уронил рубиновую каплю в вытяжку, шепча слова заветные. «Матерью от бабки переданная». И кровь тут же окрасилась в густой черный цвет, и заклубились в ней хвостатые крохотные твари. «Матерь Божья!» — вырвалась у Гранина. «Что же вы сотворили с ребенком? «Многие годы его отец питается колдовством, продлевая и продлевая себе жизнь», — ответил Драга Ружа. «Чего еще ожидать?» Гранина поплохела. «А ну, как и кровь Саши Александровны, подобно крови Андре. Неужели и она не жилец на свете?» И только лядовские жизненные силы питают ее. Ты пришел ко мне за помощью, не спрашивая, но утверждая, проговорил Гранин. Твое колдовство, вернее, убьет мальчика, нежели спасет его. Я не умею спасать, ответил Драгоружа с усмешкой. Только проклинать. И ты прав, лекарь, я пришел к тебе за помощью. Значит, ты не сделаешь ничего худого в этой усадьбе. Напевно, входя в лад с лекарской своей натурой, сказал Гранин: Не сделаю! эхом откликнулся колдун. И бесовской ком за его спиной зашипел, недовольный этим обетом. «Черти, сколько их было там, жаждали добычи!» И Гранин надеялся, что драгоружа Ружи повелевает ими, а не они им. ступай ка ты из флигеля. Только к лошадям не суйся, а то они всю конюшню разнесут», — предписал он. Вернувшись к сундуку, и достал веник чертополоха. «Скажи Шишкину, что я распорядился пристроить тебя на ночлег подальше от конюшины барского дома. Ничего, переночуешь с рабочими. Здесь твоим бесом отвлечение моего дурно будет». Как бы не взбеленились совсем. «Святки — не время для шуток с нечистью, а я приду к тебе, как сумею». Колдун молча кивнул и исчез, будто и не было его. И Гранин тихонько перевел дух. все таки плохо подле него, ознобно». Выглянув в окно, он убедился, что Шишкин с атамановскими служивыми перехватили драгоружу и повели к хозяйственным постройкам. Охрана несла караул вокруг дома, плотным кольцом выстроившись в цепочку. Главное, чтобы Саша Александровна сама не бросилась в пучины безрассудства. Впрочем, с Марфой Марьяновной не забалуешь. Это дед с отцом были бессильны перед девицей, а кормилец оставалась непоколебимой. Гранин кинул ветку чертополоха в топку печи. Там немедленно затрещало, зачидило. Едкий дым поплыл по комнатам, но в то же время дышать стало легче, свободнее. Пусть сгорает, улетает в дыму все плохое, а остается одно хорошее. На печь Гранин бросил совсем тонкий тюфяк, раздел мальчика до нога, перенес его на подготовленную лежанку, подбросил дров в огонь. Проколить, прогреть до горячки, чтобы вдохнуть тепло в ледяные руки и ноги — это одно. Но как очистить ту гущу, что текла в его жилах? Кровопускание доконает мальчика. Гранин положил ладонь на чахлую грудь, закрыл глаза, вслушиваясь в неровное сердцебиение, пытаясь поймать его мелодию, странную, рваную, но повторяющуюся. И так жалко стало это крохотное сердечко, которое старалось изо всех своих невеликих сил, что Гранин решился на отчаяние. Ведь все равно, — сказал он себе, ребенок умирает. Можно ли сделать еще хуже?» Мысль, возможно, была странной, но не мог же он просто смотреть на это угасание, не делая ничего из боязни допустить ошибку. Если есть способ вывести из раны гной, то можно, наверняка можно, вывести из крови отраву. С этого мгновения Гранина покинули и жалость, и сомнение. Осталась лишь нещадная решимость лекаря, делавшего свою работу руки помнили как правильно растолочь траву разум сам собой просчитывался размерность подорожника льнянки, тимьяны и белые ивушки. губы бессознательно шептали нужные наговоры и слова придумывались легко выстраиваясь в нужном порядке гранину не впервые было сочинять новый сбор и вплетать в свой шепот новую суть Крапивы было вдосталь о ее отвар понадобится чтобы восстановить потерянные капельки крови как не старайся а иначе не обойтись в избе становилось невыносимо жарко Сквозь чертополоший чат видно было плохо, но зрение и не нужно было сейчас Гранину. Тонкой иглой он принялся прокалывать кожу мальчика такими легкими касаниями, что кровь только изредка едва проступала на коже, и тут же прикладывал к невидимым царапинам тряпочки с травяной кашицей. Белый лён становился черным, травы обугливались и рассыпались пеплом. Это было медленное, монотонное, долгое дело. Но Гранин и не спешил. Время от времени он осторожно вливал в обескровленные губы отвары с крапивы. Без устали читал молитвы. Нечисть, как же не кстати святки. Казалось, завывала по всей округе, словно чертополоший дым, заполонился бы не только флигель, но и все поместье, и деревню, и поля, и лес. Словно молитвы грани летели над миром, гоняя и изгоняя чертей. Этой длинной и бесконечной ночью он отвоевывал юную душу у нечисти. И не было ни волнения, ни страхов, ни печалей. И орали дурниные переполошённые петухи, призывая утро наступить пораньше. Веточки брошенные в топку давно пора было перегореть, но она все трещала и чадила, и Лен у крохотных ранок становился все светлее и светлее, пока наконец не остался девственно чистым. Тогда Гранин накрыл мальчика тёплым одеялом, отодвинул пошире печную заслонку, открыл двери в сении на улицу, впуская свежий воздух, вышел в густое молочное утро и задрал голову кверху, глядя на небо. Шел пушистый махровый снег. Земля обновлялась, куталась в белоснежную шаль, дремала в ожидании весны. В такую погоду хорошо гулять, смеясь и играя в снежки, и очень грустно прощаться с надеждами. Наверное, Гранин всегда знал, что его мечта о Саше Александровне не суждено было сбыться. Нельзя получить обратно молодость и верить, что все обойдется. Ему было горько за нее пылкую девочку, так необдуманно отдавшую свое сердце человеку который сам не понимал, на каком он свете. От хозяйственных построек послышались шаги. Появился драгоружа, ободранный и окровавленный. — Силен ты, лекарь, — хрипло сказал он. — Эту кую бучу поднял. — Ох, и корежила ночью нечисть. Жуть жуткая, до смерти не забуду. Впрочем, он улыбнулся разбитым ртом. — Недолго до моей смерти осталось. — Ты пришел сюда умереть, — осознал Гра ненабреченно. — Умру я, закончится и моя волжба. «Я снова стану стариком». Все так, лекарь». Грани обернулся к Шишкину, который бдительно приглядывал за колдуном и стоял насторожённый чуть в отдалении. «Ты разбуди, голубчик, Марфу Марьяновну», — попросил он. «Пусть она пойдет во флигель, обнимает и греет мальчика, укормились ведь своя волжеба, на чудеса способная. И найди парного молока, тёплого, прямо из-под коровы. Поите ребенка по капле. Молоко оно дурное выводит. А мы прогуляемся пока с колдуном». Шишкин кивнул молчаливый спокойный, махнул охранни, чтоб приглядели, и пошел в дом. Как мальчик? спросил драгоружа. Не знаю, честно признался Гранин, но верю, что все обойдется. Они медленно пошли, по вычищенной от снега аллее, а позади поскрипывали сапоги охраны. Канцлер знает, что ты привез мне его сына. Не знает. Я расскажу тебе все. Считай, что исповедь предсмертная. Начал драгоружа, зачерпнул горстью снег, протер лицо. И началась я история тридцать лет назад, когда старый атаман по ради приволок меня в эту страну и подарил своему врагу. Карл Генрихович не был добрым хозяином. Он срывал на мне свою злость, но была и молодая барышня, почти ребенок, которая приносила тайком еду и питье, неумело перевязывала мои раны и учила вашему языку. Очень добрая барышня, лекарь, только очень слабая здоровьем. Катенька Крауза, прошептал он завораженно. Катенька Крауза. С необычайной ласковостью повторил Ружа, и Гранин взглянул на него изумленно, не ожидая подобной мягкости от страшного колдуна. «Екатерина Карловна, нежнейшая душа, страдающая вместе со мной, не в силах была смотреть на канцлеровое истязания. Она же, расспрашивая меня о моей семье, первой узнала о том, что я из семьи валашских колдунов. Так скажите об этом отцу», — воскликнула Екатерина Карловна. «Он ведь уже всех волхвов перебрал, всех целителей обошел. Все боится старости, как огня». «Видели бы вы, какие ритуалы богопротивные он над собой сотворял, лишь бы еще отсрочить неизбежное». И я объяснился с канцлером, как сумел, и только потом понял, что окончательно потерял свободу свою, отдав плен не только тело, но и душу. Карл Генрихович снял с меня кандалы, но привязал куда прочнее, волей своей. Я поклялся служить ему и, пока он жив, не смог бы избавиться от данного слова». «Канцлер открыл мне свою библиотеку, где были собраны многие работы чернокнижников, описывающие зловещие ритуалы. От купания в младенческой крови до сжигания юных дев. Я ужасался, читая это, и понимал, что не смогу повторить подобное. Но ведь он требовал, чтобы я укрыл его от беспощадной старости. Что мне оставалось делать? Не резать же младенцев в самом деле. И что же ты выбрал?» — спросил Гранин, и жалость затопливала его горечью. Он понимал, что колдун принес много горя на эту землю. А все равно, а падишь ты. Я валах, — продолжал драгоружа, — умею торговаться с чертями. И я выменивал у них годы жизни для канцлера, взамен предлагая невинные души. Сколько их было за эти годы? Людей, которых я проклял для Карла Генриховича. И не счесть. Случались и смельчаки, что, как ты, прогоняли черта, пришедшего за нечестной платой. Это же лукавство. Несчастные невинные люди ничего никаким чертям не обещали и ничего от них не получали. Правда в том, что им стоило всего лишь сказать «я не должен тебе», и нечисть отступала. Но многие предавались отчаянию и от страха обещали что угодно, продавали душу с потрохами. Канцлеру и этого было мало. Он не отступился от тех ритуалов, которые проводил над собой, и платили за это его дети, до того слабые, что многие умирали во младенчестве». Смерть Катеньки, должно быть, стало страшным для него ударом. Черное это было время, траурное. Встреча с молодым атаманом оказалась роковой для Екатерины Карловны. Ах, зачем Александр Лядов был таким страстным? Сразу стало понятно, что бедняжке не выносить ребенка Я умолял позволить избавить ее от этого бремени, но куда там? Драго Ружа помолчал, глядя за ворота. Там простирались поля. Узкая тропка велась к деревне. Покачивались верхушки деревьев, и утро казалось таким мирным что говорить о прошлых горестях ему явно не хотелось. Все, чего она желала, — это позволить ребенку родиться на свет. «Я подчинился ее желанию, и ты не представляешь, чего мне это стоило». Екатерина Карловна смирилась с тем, что не переживет свои ноши и решила скрыться от всего мира и от отца, и от юного атамана. Канцлер не позволил бы ей выносить ребенка, а Лядова она не хотела принуждать к медленному ожиданию своей смерти. «Так это ты ее укрыл?» — осенила Гранина. Катеньку Крауза искали все, а и спрятал ее прямо в грозовой башне под самым носом у канцлера. Была и другая причина, по которой она не могла покинуть меня и бежать с Лядовым. Ребёнок в ее утробе без моей волшбы никогда бы не родился. Как же мне хотелось, чтобы она сбросила его, пока еще была возможность ее спасти. Но я не осмелился противиться ее решению. «Что ты сделал с Сашей Александровной? Я видел кровь Андре, черную, смрадную». Вот я и прилагал все усилия, чтобы хоть драгоценного ребенка Екатерины Карловны миновало наследие сие. Кровь двух сильна, а канцлера порчена. И я потихоньку вытягивал эту порчу, как умел, да только ведь не целитель я. Екатерине Карловне становилось все хуже и хуже. К концу срока она была так истерзана, что на нее больно было смотреть. Бедняжка стала очень худая и истощена, но держалась только любовью к дитяте своему. Когда подошло время, она надела самое оборванное, чтобы выглядеть так, будто скиталась все это время, и появилась на пороге своего дома. Канцлер был при дворе. Нежданное появление Екатерины Карловны переполошило челядь, и я воспользовался всеобщей растерянностью, направив перепуганных лакеев к городскому доктору. «Да лейб-медиков мы просто не довезем барышню», — сказал я. «Она разродится прямо в карете». «Но почему именно ко мне?» — удивился Гранин. Наверное, были и ближе к акушерки. Я ведь детей и не принимал, считай, почти. Обыкновенная повитуха потеряла бы обоих. И мать, и ребёнка. Я предполагал что Екатерину Карловну придется резать. По лицу драгоружа прошла судорога. Она была мне сестрой, госпожой и утешительницей. Мне нужен был лекарь, у которого не дрогнет рука вспороть молодую барышню. Лекарь, который не испугается канцлера. Карл Генрихович дал всем своим людям однозначные указания. Если Екатерина Карловна отыщется, то любой ценой спасать мать, но не ребенка. Доставь они ее к любой повитухе, то они посмело бы ослушаться слова канцлерова. У Александра Александровны был совсем крошечный шанс появиться на свет, и я долгие месяцы рыскал по столице в поисках одного единственного лекаря, которому хватит трезвомыслия спасти того, кого можно, и смелости не подчиниться прямому повелению великого канцлера. — Что ж, ты нашел, кивнул Гранин отстранённо. Ему не было жаль своей поломанной судьбы ни тогда, ни сейчас. Только болело сердце от разлуки с семьей. Канцлер был в таком гневе, что едва не пришиб меня насмерть. А я в таком горе, что обрадовался бы этому. Однако мне хватило сил говорить его не убивать лекаря, открыть тайную лечебницу канцлера, куда богачи будут в очередь выстраиваться. Я спас тебя тогда, лекарь, и отблагодарил позже, подарив несколько драгоценных месяцев потерянной молодости. «Не нужно было тебе этого делать», — глухо ответил Гранин. Лишь разбередил мою душу. Ну, ты же не был настолько глуп, чтобы поверить, будто этот дар навсегда. Черт, которого ты прогнал, пришел требовать платы с меня, а мне больше нечего отдавать. Гранин промолчал. Да, он был настолько глуп, влюблен, полон надежд. Я потерял им счет, проговорил драгоружа, чертям, которые бродят за мной по пятам и требуют своего, вытягивают из меня остатки души. За годы жизни канцлера, за его силу. За смерти и болезни его врагов, за многие и многие проклятия, которые я извергал из себя по требованиям Карла Генриховича. За молодость твою, лекарь. Еще немного, и сам я стану нечистью. Они пожрут меня. Растащат на куски, и я превращусь в нечто ужасное, страшное, отвратительное. У меня осталось не так много времени, поэтому я воспользовался тем, что Карл Генрихович отравлен и мечется в лихорадке. Это немного ослабило узы между нами. Взял мальчика в надежде на твои умения, лекарь но на самом деле ехал к Александре Лядовой. «В ней заключено все хорошее, благодарное, человеческое, доброе, что я испытывал за свою жизнь. Ей и нанести последний удар. Я хочу умереть человеком». «Но ты не можешь превратить Сашу Александровну в убийцу лишь потому, что не осмеливаешься совершить грех самоубийства», рассердился Гранин. «Разве можно омрачать ее молодость подобными злодеяниями?» «Я не могу покончить с собой», усмехнулся Драгоружа. Пытался много раз, до черти не дают. Я нужен им живым, они питаются мною, как черви мертвецом. Однако Саша Александровна — дуэлянт и воин. В ней часть волжбы моей. Она сможет отогнать чертей и нанести точный смертельный удар. Ни за что, — закричал Гранин. — Я не позволю этого. Хочешь умереть — изволь. Я убью тебя. Стану снова стариком — пусть. Но Саша Александровна дала зарок не прикасаться более к клинку, и она не нарушит его. — Ты не убийца, ты лекарь, — возразил Драгоружа. «И значит, умею быть безжалостным». Холдун некоторое время смотрел на него. Муть в его мертвых глазах прояснилась, и в них появилась надежда. «По рукам», — сказал он наконец. «Пусть только святки пройдут, нечисть ослабеет». «На крещение?» «На крещение». Горько согласился Гранин.